Дрейфователь опустили к поверхности воды. Бауэр побежал к поручням и перегнулся вниз. Потом нетерпеливо помахал рукой, подзывая Уивер. — Ну, идите же сюда, здесь лучше видно. Бауэр сияющими глазами смотрел на аппарат. — Я мечтаю о том, чтобы такие дрейфователи плавали во всех течениях. Мы бы тогда узнали невероятно много. — А для чего эти два стеклянных шара? — То есть как для чего? — Ах да, для подъемной силы чтобы дрейфователь вертикально парил в водяном столбе. Внизу у него груз, вверху пузыри, но главное — это штанга между ними. В ней вся начинка — управляющая электроника, микроконтролер, энергоснабжение и гидрокомпенсатор. Разве это не замечательно? Гидрокомпенсатор. Было бы еще замечательно, если бы вы мне объяснили, что это такое. О, это, э, конечно, Бауэр пощипал свою эспаньолку. Мы много думали, как нам этот дрейфователь... Ну, дело вот в чем. Жидкости практически не сжимаемы, их не сдавить. Вода представляет собой исключение. Очень ты и ее не спрессуешь, но как-то утрамбовать можно. И мы делаем это. Мы сжимаем ее в штанге так, что там постоянный объем воды, но эта вода то легкая, то тяжелая. Таким образом, дрейфователь при том же объеме меняет свой вес. Гениально! Действительно, мы можем программировать его так, что он все делает сам. Компрессию, декомпрессию, компрессию, декомпрессию, погружение, подъем, погружение. И все совершенно без нашего участия. Ну разве не замечательно? У Эвер Кивнова, глядя, как это продолговатое устройство погружается в серые волны, дрейфователь может автономно плавать месяцы и годы, передавая акустические сигналы так мы можем определить его местонахождение и по нему реконструировать скорость и ход морских течений. А, он погружается. Ушел. Дрейфователь скрылся в море. Бауэр удовлетворенно кивнул. «И куда он плывет теперь?» спросила Уивер. «Боже мой, да чего вы настойчивы?» «Ну хорошо, идемте в лабораторию. Но я должен вас предостеречь. Результаты моей работы вызывают большую тревогу, мягко говоря. Мир любит, чтобы его тревожили?» Разве вы не слышали? Аномалии, нашествия медуз, кораблекрушения одно за другим, исчезновение людей. Так что вы окажетесь в хорошей компании, да? Бауэр покачал головой, вы правы. Я никогда толком не понимал, в чем состоит пресс-работа. Я всего лишь простой профессор. Для меня это слишком сложно. Норвежское море. Материковая окраина. Черт, простонал Стоун. Это прорыв газа. В контрольном помещении солнца все взгляды были прикованы к монитору. Судя по всему, внизу разверся ад. Борман сказал в микрофон. «Немедленно уходим отсюда!» «В рубке! Полный вперед!» Лунд повернулась и выбежала из помещения. Йохансен поколебался, но последовал за ней. За ними другие. Началась суматоха. Йохансен выбежал на рабочую палубу, где матросы и техники под командованием Лунда подтаскивали холодные емкости. Когда солнце стало резко набирать ход, Натянутый трос лебедки задрожал. Лунт увидела Йохансона и подбежала к нему. — Что это было? — крикнул Йохансон. — Мы наткнулись на газовый пузырь. Идем! Она подвела его к ограждению борта. Кристен Дальстоун и Борман присоединились к ним. Два статойловских техника подошли к краю кормы прямо под стрелу и с любопытством заглядывали вниз. Борман заметил натянувшийся трос лебедки. — Что он там делает? — трякнул он. «Почему этот идиот не остановит лебедку?» Он оторвался от поручней, побежал назад, внутрь корабля. В тот же момент море начало дико пениться. На поверхность вырывались крупные белые обломки. Солнце шло на полной скорости. Кто-то бежал по палубе к стреле, размахивая руками. «Отойдите!» — кричал он статойловцем. «Уйдите из-под стрелы!» — Йоханссон узнал его. Это был старший офицер, экипаж называл его псом. Потом все произошло разом. Все оказались внутри кипящего и шипящего гейзера. Йоханссон увидел очертание Грейфера, показавшегося над поверхностью воды. Вокруг распространилась нестерпимая серная вонь. Корма солнца просела, потом стальная пасть коса вырвалась из кипящего ада и гигантским маятником качнулась к корме. Один из двух статойловцев, увидев стремительно надвигающийся Грейфер, бросился на пол, а второй, в ужасе раскрыв глаза, нерешительно отступил и пошатнулся. Пес подскочил к нему и попытался притянуть его к полу, но не успел».